31. Софья Севаконь окончила экономический факультет Ивано-Франковского института нефти и газа. Несколько лет работала вахтовым методом на газовых промыслах Западной Сибири. Занималась преподавательской деятельностью во Львове. Вышла замуж, родила сына Юрия и дочь Оксану. Детей Софья Яновна воспитывала в националистическом духе. Память о Яне Сиваконье была в ее семье священной и неприкосновенной. Муж Софьи Яновны был человеком аполитичным, о независимости Галичины серьезно не мечтал. Дочь пошла в него. Она никогда не спорила с матерью, но от участия в общественно-политической деятельности уклонялась. Юрий Севаконь был не менее ярым националистом, чем мать, она придерживался центристских позиций. Из-за разногласий в методах действия и борьбы между матерью и сыном постоянно вспыхивали ссоры. Позиция Юрия была продиктована влиянием иностранных разведок, действующих на Украине под видом некоммерческих организаций и обществ Украинско-Немецкой и Украинско-Английской дружбы. Куратор от Центрального разведывательного управления, выступая перед избранными представителями западноукраинских националистов, сказал прямым текстом. «Наша задача – разжечь по периметру СССР цепь межнациональных конфликтов, которые расшатают центральную власть, вызовут взаимное недоверие между народами Советского Союза и послужат сигналом к подъему национально-освободительных движений на Украине и в Прибалтике. Пока в Закавказье и Средней Азии будут бушевать мятежи, здесь, в Галичине – вы сможете в спокойной обстановке заниматься агитационной и культурно-просветительской деятельностью. Ни о каких переменах в государственном устройстве не может быть и речи, пока количество сторонников независимости не достигнет критических значений. Добиться этого можно только путем агитации и усиления влияния католической церкви. Софья Сиваконь, узнав, что сын перешел на сторону центристов и традиционалистов, назвала его трусом и предателем. Юрий не собирался сдаваться. «Мама, ты стала подпольщицей в 15 лет. Не подскажешь, чем ты занималась после хрущевской амнистии?» Лозунги на заборах рисовала или оружие в схронах с места на место перекладывала. «Ты безмозглый червяк и подонок!» — воскликнула уязвленная в самое сердце Софья Яновна и на некоторое время перестала общаться с сыном. В 1987 году Юрий по направлению львовского филиала общества «Украинско-английской дружбы» уехал в Лондон, где должен был оттачивать журналистское мастерство. Вместо скучных занятий по написанию статей и эссе, Юрий Севакони прошел специальную подготовку в секретном центре МИ-6. Английские инструкторы учили его агентурной работе, организации антиправительственных митингов и подрывной деятельности. После возвращения из Англии куратор из МИ-6 направил Юрия в Карабах, разжигать армяно-азербайджанский конфликт. «Пока полыхает Карабах на западную Украину, у Москвы не будет времени», напутствовал его англичанин. В Степанакерте взаимодействует с руководством Крунг, Они помогут тебе быстрее войти в курс дела. Агента-странника Севаконь завербовал в январе 1989 года по наводке мужчины по имени Шабо. Особых усилий для привлечения слушателя Дальневосточной высшей школы МВД СССР на свою сторону не потребовалось. Странник с детских лет был сторонником независимости Украины и жаждал перед ее отделением от Советского Союза набрать очков, чтобы впоследствии занять солидную должность в правоохранительных органах молодой республики. После выхода Софьи Сивакони с больницы между ней и сыном произошел жесткий разговор. Юрий был категорически против авантюрной затеи матери. Софье Яновне пришлось прибегнуть к последнему аргументу. «Или ты поможешь мне, или считай, что я тебе не мать» глядя в глаза Юрию, сказала Сиваконь. «Я жила памятью об отце все эти годы, и сейчас не позволю превратить его из борца за народное дело в обычного уголовника. Я должна или выкупить архив, или украсть его, или ликвидировать Жукотского. Если ты не поможешь мне, я задушу этого подонка голыми руками и остаток дней своих проведу в Хабаровской тюрьме». Юрий понял, что мать не переубедить, и решил помочь ей. Софья Яновна и сын проанализировали имеющиеся в их распоряжении силы и средства и пришли к неутешительному выводу – на помощь соратников полагаться не приходилось. Националистические движения Украины, как легальные, так и подпольные, располагали разветвленной агентурой во всех частях Советского Союза. Перейдя под контроль разведок западных стран, украинские националисты утратили самостоятельность. Без одобрения заграничных кураторов они шагу боялись ступить, чтобы не лишиться финансирования. История давно минувших дней в Лондоне или Вашингтоне никого не интересовала. Во времена перестройки вскрылось, что массовое убийство жителей белорусской деревни Хатынь Совершили вовсе не полевые части СС, а украинские националисты, организационно входящие в батальон Дирлевангера. Что-то изменилось после правдивых публикаций об этих событиях? Ничего. Также ничего не могло изменить обнародование сведений из архива Алексея Толстого. «Будем действовать на свой страх и риск». Сделал вывод Юрий. У меня в Хабаровске есть люди, на которых можно опираться. После победы в войне и до хрущевской амнистии осужденных бандеровцев отправляли отбывать наказание в исправительно-трудовые лагеря Сибири и Дальнего Востока. О том, как сыты и вольготно они жили в местах лишения свободы, с нескрываемой завистью писал Александр Солженицын в повести «Один день Ивана Денисовича». Отбыв срок или получив освобождение по амнистии, бандеровцы большей частью вернулись на родину. Некоторые остались в Сибири и на Дальнем Востоке. За годы, проведенные в лагерях или среди русских, бывшие бандеровцы своих убеждений не изменили. Первым тостом у них неизменно был смерть москалям. Детей они старались воспитать в духе преданности галичине, но это, как правило, не удавалось. Дети научились произносить традиционный тост, а за дело независимости родины предков бороться не желали. От самих бывших заключенных толку было мало – возраст, болезни. Единственное, чем они могли помочь – это предоставить жилье и проводить по городу в нужное место. «Я передам тебя на связь моего самого ценного агента», – успокоил мать Юрий. Список наших соратников в Хабаровске у меня есть, но с них толку, сама понимаешь, никакого. Теперь давай определимся, какими средствами мы можем располагать. Я, как чуяла, в прошлом году продала фамильные драгоценности полякам. Часть оплаты взяла долларами, часть — рублями. Во время рейда Ян Сивакони посылал семье ювелирные украшения. Старинные иконы, немецкие рейхсмарки и советские рубли, основное средство платежей на оккупированной части СССР. После разгрома Германии марки пришлось сжечь золото и иконы спрятать. На рубли, награбленные командиром группы С. Семья Севаконь, смогла выжить в трудные времена и даже неплохо обустроиться при новой власти. Жукоцкий хитрый тип, сказал Юрий, если он решил свалить за бугор, то потребует за архив средства в иностранной валюте. Наличные доллары он не возьмет. Уголовную статью за валютные махинации еще никто не отменял. За архив он предложит открыть ему счет в одном из банков Парижа или Брюсселя. Так что доллары пускай остаются в тайнике. Наличных рублей тебе много не понадобится. Если Жукоцкий потребует оплату в рублях, то сделку купли-продажи мы проведем не в Хабаровске, а на нейтральной территории. «Я не желаю бедствовать в дороге и на Дальнем Востоке», — возразила Сиваконь. «С собой я возьму две тысячи. На неделю-другую должно хватить». «У меня есть подарок для нашего друга-странника. Турецкий свитер с узором. Вот его фотография. Она послужит паролем при встрече». Недолечившаяся Софья Яновна прилетела в Москву. При переезде на такси в аэропорт Домодедово ее автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Никто не пострадал, но пришлось дожидаться экипажа ГАИ для составления протокола. На свой рейс Сиваконь опоздала и была вынуждена перебраться в аэровокзал, где шансов купить билет было больше. Но билетов не было как и Воронов, Софья Яновна зависла в Москве в ожидании свободного места. В первый же вечер Севаконь поселилась в гостинице рядом с аэровокзалом. Она дважды видела Воронова в очереди в кассу, но подходить не стала. В ее планы не входило продолжать знакомство со случайным попутчиком. На четвертый день администратор гостиницы объявила, что в Москву прибыла большая группа иностранных туристов, места для которых были забронированы заранее. Сивакони попробовала договориться, дать взятку, но администратор даже слушать ее не захотела. Пришлось Софье Яновне перебираться в аэровокзал. В ожидании открытия транзитной кассы она нашла свободное место в углу. Рядом с ней сел мужчина азиатской внешности, с другой стороны спал неряшливо одетый молодой человек. К приходу Воронова Севаконь почувствовала боль в груди, рассосала валидол, но тяжесть в области сердца не проходила. «Если я на время потеряю сознание, мою дамскую сумочку могут украсть, и я останусь без денег в чужом городе», — подумала Софья Яновна, осматривая подозрительных мужчин, спящих в креслах напротив. Сиваконь сделала из ручек сумочки петлю, просунула в нее руку и почувствовала, что ей становится все хуже и хуже. «Дождусь открытия кассы и поищу медпункт», — решила она. Когда напротив Сиваконь сел Воронов, ей стало совсем плохо. Начали отниматься руки, по груди разлился неприятный холод. «Достань из сумки таблетки», — тихо одними губами попросила она Воронова. Перед Виктором была женщина намертвая, прикрепившая к себе дамскую сумочку. Под ногами у нее стояла большая дорожная сумка с надписью «Спорт». Воронов понял, что у его случайной попутчицы сердечный приступ, и полез за таблетками в сумку с надписью «Спорт». На первый взгляд, в действиях Воронова не было логики. Кто же хранит таблетки в дорожной сумке? Но с другой стороны. Тамская сумочка была у конь в руках, и она сама могла достать оттуда лекарства. Софья Яновна так бы и сделала, но руки перестали ее слушаться. Сознание начало меркнуть. Воронов раскрыл молнию на сумке. Поверх женского белья лежал блокнот, точно такой же, как у львовского корреспондента. Из блокнота выглядывал уголок фотографии. Забыв о таблетках, Воронов достал фото и чуть не присвистнул от удивления. Мужчины на фотокарточке были ему хорошо знакомы. Виктор поднял голову, посмотрел в глаза Сиваконь и понял, что таблетки ей больше не понадобятся. Глаза у женщины остекленели, грудная клетка не поднималась, руки безвольно повисли. Воронов посмотрел на соседей. Все спали. Кончины Сиваконь никто не заметил. Виктор еще раз всмотрелся в глаза Софьи Яновны. Они начали мутнеть, из груди женщины вырвался последний выдох. Это агонизировали мышцы тела, непроизвольно сокращаясь в последний раз. Воронов подхватил дорожную сумку в и пошел на выход. Если бы его остановил милиционер и спросил, зачем он украл багаж у тучной женщины, Виктор бы изумился. «Кто украл? Я?» Господь с вами, товарищ милиционер. Софья Яновна попросила меня отнести сумку в камеру хранения. Я с софья Софьей Сиваконь с детства знаком. Можете у нее сами спросить. Что? Она умерла? Вот трагедия-то. Надо будет ее сыну сообщить. Бодрым шагом Воронов прошел в дальний конец автостоянки аэровокзала. Нудный мелкий дождик прекратился, стемнело. Виктор нашел уединенную лавочку, аккуратно вещь за вещью выложил на нее содержимое сумки Севаконь. Кроме блокнота в ней оказалась картонная канцелярская папка с бумагами, нарядный турецкий свитер в полиэтиленовой упаковке, женские вещи, полотенца, умывальные принадлежности. Краем глаза Воронов заметил, как к нему из темноты подошли двое местных бичей. От одного из них так разило мочой что его приближение не могло остаться незамеченным. Бичи, немолодые мужики, потрепанные жизнью и суррогатами спиртного, остановились в шаге от Воронова. — Все, аж спросил один из них. — Нам ничего не оставил! Воронов ногой оттолкнул от себя сумку сиваконь. — Все забирайте, сумка тоже ваша. Бичам не надо было предлагать дважды. Они покидали вещи севаконь в сумку и почти бегом скрылись в темноте. Свитер оставили. «Местные бродяги приняли меня за вокзального вора», — догадался Воронов. «В преступной иерархии безобидные маргиналы стоят на самой нижней ступени. Их удел воровать по мелочи, до да пустые бутылки собирать». Свитера не тронуть не осмелились. Сочли его за мою законную добычу. Зато бюстгалтер. И женские трусы огромного размера забрали, не глядя. Что они будут с этими поношенными трусами делать? Любимым чувихом подарят. Впрочем, мне до бичей и их подруг нет никакого дела. Виктор посмотрел на свитер, содрал с него полиэтиленовую упаковку, сунул в сумку. Не оставлять же его на лавочке, подумал он. Придется взять. Выбросив обертку от свитера в мусорный контейнер, Воронов избавился от важной улики. На упаковке могли и должны были остаться отпечатки пальцев Севаконь. Без упаковки свитер и Софью Яновну больше ничего не связывало. Воронов перешел на лавочку у входа в аэровокзал, полистал папку с бумагами. Вспомнил телефон, который оставил для связи Калиберенко, «Позвонил за две копейки из телефона автомата», — ответил оперативный дежурный. Виктор сообщил, что он от Калиберенко и у него есть важная информация. Дежурный уточнил место, где находится Воронов, и попросил подождать. «Наш человек будет в ярко-красной куртке с капюшоном, встанет слева от входа». Виктор вернулся в аэр вокзал Очередь в транзитную кассу уже разошлась. В дальнем углу, где осталась Сиваконь, свытились врачи, милиционеры отгоняли в сторону любопытных. Пропажу дорожной сумки у Софьи Яновны никто не заметил. Милиционеры, увидев в дамской сумочке пачки денег в банковской упаковке, остальной багаж искать не стали. Решили, что пожилая дамочка путешествовала налегке, приобретая все необходимое по мере надобности за наличный расчет. Через час у крыльца появился спортивного вида мужчина лет 30. Воронов подошел, поздоровался. «Я от Калиберенко», — сказал Виктор заветную фразу. Мужчина отвел его в сторону, достал пять фотографий офицера в форме внутренних войск. «Найди среди них Калиберенко», — предложил незнакомец. «Вот он». Виктор выбрал из фотографий нужную. «Зовут Николай Николаевич, звание подполковник». «Среди генералов выбери тех, кого видел в Карабахе». Фотографий было шесть. Виктор узнал только генерала Старикова, командовавшего зимой оперативной группой войск в НКО и Агдамском районе Азербайджана. А «Вот этого генерала ты разве не видел?» заподозрил неладный незнакомец. «Еще раз посмотри, не узнаешь?» «Нет, я никогда не встречал этого генерала». «Молодец!» — похвалил незнакомец. «Ты не мог его видеть в НКО. Этот генерал трагически погиб пять лет назад. Теперь скажи, почему от тебя псиной несет? Ты сколько дней тут прожил? Пять суток? Силы небесные! Так ты неплохо выглядишь! За пять суток здесь я бы коростый покрылся и хрюкать начал. Тебе куда лететь?» «Воронов...» Посмотрел вдали, представил, какие города будут лежать на более-менее прямой линии от Москвы до Хабаровска и перечислил все крупные города к востоку от Томска. «Нифига себе география!» — удивился незнакомец. «Поехали. Тебе надо привести себя в божеский вид, а там что-нибудь придумаем. Ты в шее не нахватался?» «Вроде нет», — неохотно ответил Виктор и почувствовал, что засыпает. Уставший организм требовал отдыха. Пять суток жизни на аэровокзале и в городе вымотали молодого здорового мужчину. Для тучной немолодой Сиваконе хватило всего одного дня, чтобы сердце дало последний сбой. Молодость – великая сила. Ни за какие деньги ее назад не вернешь. По ночной Москве незнакомец, представившийся капитаном разведки внутренних войск Никитой Павловичем, привез Воронова на неприметном уазе в расположение воинской части. Прапорщик с повязкой дежурный проводил его в общежитие для холостых офицеров, велел раздеться догола и идти в душ. Перед помещением с душевыми кабинками солдат срочной службы очень коротко постриг Воронова, протянул ему солдатские трусы, майку и полотенце. Виктор с наслаждением чуть ли не целый час отмывался, тер себя мочалкой, побрился, заботливо предложенной безопасной бритвой. На выходе тоже солдат дал ему гимнастерку без погон, солдатские бриджи и плетеные кожаные казарменные тапочки. Прапорщик проводил Виктора в круглосуточно работающую столовую. За одним из столов сидели офицеры, пили кофе. Появление неизвестно кого в солдатской форме с тапочками на ногах. Офицеров не заинтересовало. Мало ли кто мог прибыть с опасного задания. Любопытствовать в этой воинской части было не принято. Воронов наелся досыта горячей пищи и прямо за столом стал клевать носом. Прапорщик проводил его в спальное помещение. Виктор лег на с чистыми простынями, накрылся одеялом и тут же уснул. Добытые им документы разведчики расшифровывали всю ночь. Личные вещи Воронова они не проверяли и фотографию двоих мужчин, запечатленных на входе на Степанакерский городской рынок, не видели. Воронов спрятал ее в боковой карман сумки, застегивающейся снаружи.